Глава 12. Разгадка. Допрос Георгия Измайлова в полиции занял всего полчаса, после чего он простился с инспектором и Апраксиной. «С вами мы увидимся завтра в храме, тетя Лиз. А вы, инспектор, заходите к нам как-нибудь с теть Лизой на мамины русские пирожки, ладно?» «С удовольствием», — сказал инспектор, пожимая ему руку. Он проводил Измайлова, вернулся в кабинет, — Апраксина сидела в кресле, откинув голову на спинку. Глаза ее были закрыты, на лице блуждала легкая самодовольная улыбка. «Устали, графиня?» – участливо спросил Миллер. Скорее измучилась. «Мы с Ириной учились с детства в одной гимназии, и всю жизнь ходили в один храм». «Но вы верили, что Георгий Исмайлов не убивал Виктора Гурнова?» «Верила. Но криминалистика не религия, здесь одной веры недостаточно». «Вы правы. Кстати, о вере». «У вас ведь завтра сочельник, а послезавтра Рождество?» «Да, и поэтому мне хотелось бы закончить наше дело еще сегодня». «Вы забыли о характере рокового выстрела. Если это самоубийство, его мог произвести только левша, а его дамы показали, что Гурнов не был левшой. Значит, и не был он самоубийцей». «Они ошиблись». «Все трое?» «Двое». Я допустила непростительные легкомыслия, инспектор, допросив на этот счет Регену Равичи и Жанну Гурнову. Я настолько была убеждена, что Гурнов правша, что перестала задавать этот вопрос другим свидетелям. Но Георгий Измайлов случайно подсказал мне, что они обе могли ошибаться. «Как вас прикажете понимать, графиня?» «Объясню попозже. Сейчас мне надо сделать несколько звонков в Израиль. А вы, инспектор...» Не могли бы тем временем послать кого-нибудь в общежитие для иностранцев Гизенги и доставить сюда сына Виктора Гурнова, Ивана? Так я съезжу за ним сам. Большое спасибо, инспектор. И если я окажусь права в своих предположениях, то у нас останется только одна неразгаданная тайна. Это тот самый злополучный венок, который так напугал бедного Виктора Гурнова. Венок? ошеломленно переспросил инспектор, держа в руках свою куртку. «Ах, ну да, я же не успел вам про это сказать. С этим венком нет никакой тайны, графиня. Пока вы были в Израиле, я обзвонил в себе на похоронных принадлежностей поблизости дома, где жил Гурнов, и очень скоро нашел тот, где был сделан заказ на доставку венка в его дом. Хозяин магазина мне был очень благодарен, он никак не мог понять, куда пропал венок, заказанный болгарином, жившим двумя этажами выше Гурнова». «Болгарином?» «Да, Болгарином. По фамилии... где-то у меня записано». Он вернулся к столу и поглядел на записи в настольном календаре. «Фамилия заказчика венка...» «Язык сломать можно, не представляю, как это произносится. Вот попробуйте сами прочесть». Апраксина заглянула в календарь и увидела крупно написанную кириллицей фамилию. «Грнов». Почти невероятно, что ж немудрено было нарочному ошибиться. И живет этот болгарин в соседнем подъезде, так что посыльный принес венок, увидел похожую фамилию и принес к двери Гурнова вместо Грнова. А надпись? Вы догадались списать надпись? Да. Вот она, ниже. Инспектор ткнул в календарь, а Праксина наклонилась и прочла. Благодаря. За любовта. Даже мне не пришло в голову, что это не русская надпись с ошибками, а вполне грамотная болгарская. Ну да, в темном коридоре и в состоянии волнения несчастный Виктор прочел эту фразу по-русски и тоже решил, что изготовитель надписи наделал ошибок. Впрочем, он мог этих ошибок и не заметить. Кинул взгляд, и ему показалось, что он прочел правильно. Но каким же образом венок снова и снова оказывался у дверей его квартиры, а потом и вовсе на его кровати? Ну, а это уже проделки уборщицы Польки, за что-то не невзлюбившей русского постояльца. Она увидела его у двери Виктора, а потом на лестничной площадке рассердилась и принципиально, как она выразилась, возвращала венок на место, а потом, в конец озлившись, демонстративно возложила его на кровать Виктора. Кстати, она тоже решила, что надпись сделана по-русски. Не мудрено. Вот и вся разгадка таинственного венка. Но осталось еще кое-что. «Я помню, и я уже в пути!» Инспектор вышел за дверь. Оставшись одна, Апраксина нашла в своей сумке особое портмоне, в котором лежали визитные карточки, и нашла нужную. Она позвонила, и Барух оказался на месте. «Боренька, это я, Елизавета Николаевна. Вот видите, вы понадобились мне намного раньше, чем мы бы могли предположить. Вы не могли бы оказать мне огромную услугу?» Разрешите для меня, пожалуйста, телефон русской женской обители в Гефсимании, и потом перезвоните мне сюда». «Да, по тому же самому делу». Угу. «Мне нужно задать пару вопросов Людмиле Гурновой, проживающей в монастыре. Скажите матушке Анне, что это связано со следствием. Я буду ждать вашего звонка вот по этому номеру». И она продиктовала телефон инспектора. Сделав звонок, Апраксина снова откинулась. В кресле и задремала. Ответный звонок раздался где-то через полчаса, но звонил не Барух, а сама Людмила Гурнова. «Я слушаю вас, Елизавета Николаевна. Борис сказал, что у вас ко мне появились еще какие-то вопросы?» «Всего один. Скажите, Виктор был левша?» «Да, он был левша. Но этого почти никто не знал, ведь он почти все делал правой рукой, только картины писал левой». «Интересно. Почему же этого никто не заметил?» В этом нет ничего удивительного. Сначала он думал, что легко завоюет известность на Западе. Первые два года он еще занимался живописью, но когда ему не удалось продать ни одной своей работы, он решил, что как художник в Европе уже не состоится. У него появились другие планы. Какие же? Найти первоначальный капитал и заняться торговлей работами русских художников. И из этого тоже ничего не вышло. Не вышло. «Вы, наверное, не приедете на похороны Виктора Гурнова?» «Нет, не приеду. Дальние проводы, лишние слезы. Но если... если можно, Елизавета Николаевна, закажите ему от меня венок. Я потом пришлю вам деньги». О, «Хорошо. А какую надпись заказать на венке?» «Благодарю за любовь. Все-таки мы любили друг друга. Мало любили, плохо любили, но все-таки любили». как умели. Ну, «Я сделаю это от всего сердца. Желаю вам мира, душевного и счастья на новом пути. Спасибо. А вы приезжайте к нам когда-нибудь. Просто так. Дорогая Елизавета Николаевна, матушка тоже просила передать вам приглашение. О, поблагодарите ее за меня. Я обязательно приеду, если даст Бог. Только она успела повесить трубку, как за дверью раздались шаги. Вошли инспектор и Иван Гурнов». «Проходите, Ваня, раздевайтесь. Мы вас задержим всего на несколько минут». «Здравствуйте, Лиза Николаевна. Узнали что-нибудь новое про моего отца? Известно уже, кто его убил?» «Да». «Это мы знаем уже почти наверняка. Осталось уточнить некоторые детали». Иван повесил куртку на вешалку возле двери и прошел к столу. Эпраксина отметила, что ничего нового в его одежде не появилось. «Та же куртка, тот же свитер». Тот же теплый бабушкин шарф из деревенской шерсти. Ну что, Ваня, купили вы зимнее пальто для бабушки? Да, и уже успел отправить посылку. Замечательно. В Петербурге еще долго будут морозы, крещение еще впереди. Душит да наверняка. А что вы хотели у меня спросить? У меня только один вопрос, Вань. Был ли ваш отец левшой? А разве я вам этого не сказал, удивился Иван. «Когда вы мне это говорили?» Еще больше удивилась Апраксина. «Ну, как же. Мы сидели с вами в пиццерии, вы дали мне деньги, и я стал писать вам расписку левой рукой». О, «Боже мой! Какая же я растяпа! Вы помахали левой рукой, в которой держали такую нарядную красную авторучку и сказали, что это единственное наследство, оставшееся от отца». «Ну да, я ведь тоже левша». «А я подумала, что вы говорите о той красной с золотом авторучке». «Да что вы! Какое там золото? Я эту ручку купил на фломаркете у турков за одну марку. Я именно про то и говорил, что отец не оставил мне ничего, кроме своей леворукости. А сам он тоже писал левой рукой?» «Только картины. Кисть он всегда держал в левой руке, но все остальное делал правой. Мать говорила, что он специально переучивался, чтобы не выглядеть уродом. Именно поэтому я переучиваться и не стал. Так кто же убил отца?» А никто его не убивал, Вань. Это было самоубийство. Отец и вдруг сам себя убил? Как-то не верится. Он ведь так любил себя. Поэтому он и впал в такое отчаяние. Именно эгоисты чаще всего и кончают самоубийством, если не получают от судьбы того, что она, по их мнению, должна им предоставить, на что они, по их мнению, имеют неоспоримое право, удачу и счастье. Наверное, это так и есть... И все-таки мне его жаль. Так мы с ним и не встретились. Да, мне очень тоже жаль вашего отца, Ваня. Но если бы он вспомнил случайно, что у вас-то на чужбине нет ни единой родной души, кроме него, он наверняка бы не покончил с собой. Да, я на него рассчитывал. Правда, не из любви. Если бы он думал о вас и проявил к вам, пусть и запоздалую, но любовь, вы бы на нее ответили? «Не знаю. Возможно. Может быть, в память о матери. Она-то любила его до самого конца». Ивана отпустили. Напраксина снова сидела, откинувшись в кресле. «Устали?» — участливо спросил инспектор, проводив Ивана вернувшись к Апраксиной. «Хотите кофе?» о, «Да, если можно». Инспектор заправил и включил кофеварку и сел напротив Апраксиной. «Ну что, с фактом самоубийства все ясно». У меня остались только два вопроса. Какие еще вопросы, инспектор? Кажется, все теперь предельно ясно. Вопрос первый. Кто учинил такой разгром в комнате Виктора перед его самоубийством? Вопрос встречный. А почему вы решили, что этот разгром был учинен только перед самым самоубийством? Он мог копиться не меньше недели. Виктор изо дня в день швырял вещи, куда и как попало. У него не было никакого желания наводить порядок в квартире. Он нервничал. метался по своей тесной квартирке, может быть, в отчаянии колотел кулаком по стене удар, который слышали соседи. А почему же они не слышали выстрела? Да потому что в это время по всему городу звучали другие выстрелы. Новогодний фейерверк. Этот фейерверк и замаскировал выстрел Гурнова в самого себя, но он же и подтолкнул его к этому выстрелу. Вполне возможно, что пистолет у Георгия Измайлова Гурнов выкрал не для самоубийства, а для самообороны. Он боялся, что явится некто и застрелит его. И вот представьте себе психологическую картину. Он сидит один в своей берлоге, а за стеной люди веселятся. Оттуда доносится музыка, поздравления с Новым годом. Возможно, именно в ответ на эти звуки он и грохает кулаком в стену. А затем, когда за окном начинает звучать выстрел за выстрелом... Целые залпы веселых праздничных выстрелов фейерверка его нервы не выдерживают. И, естественно, его выстрел в самого себя был неразличим в этой радостной новогодней канонаде. «Значит, он застрелил себя в состоянии аффекта, можно сказать». «Да, одинокий, никому из своих женщин уже не нужный, обиженный на весь мир и умирающий от жалости к себе и страха за себя». Убил себя из страха перед возможным убийством. Да, и его страшно. Страшно жаль, но это не послужит ему оправданием. Во всяком случае, отпевание Виктора Гурнова наше церковное начальство на этом основании не разрешит. Печально. Значит, никто за него не станет и молиться? Я знаю женщину, которая будет за него молиться. Далеко отсюда, на святой земле, в Иерусалиме. Раздался телефонный звонок. Инспектор снял трубку, послушал и протянул ее Апраксиной. «Это вас, графиня». Апраксина услышала голос своей подруги. «Лизочка, я с трудом тебя нашла. Милая, спасибо тебе за твою дружбу, за веру в моего сына, благодарю тебя за любовь. Ты ведь знаешь, какая я тугодумка. Я только сейчас разумела, что грозило моему Георгию, если бы дело о смерти Гурнова вел вместо тебя кто-нибудь другой». Я сидела и вспоминала сцену за сценой, слово за словом. И, в общем, я все, все поняла. Бедная моя, сколько же ты пережила сегодня. И твоему инспектору тоже передай мою благодарность. Лицо Апраксина светлело, и молодело прямо на глазах. Хорошо, я передам. И знаешь что? Ты непременно должна привести его к нам на Рождество. Скажи ему, что будут пирожки и кулебяка. Мы обязательно будем оба. Спасибо, дорогая. Она положила трубку и снова откинулась в кресле, и вся ее поза выражала собой великое облегчение. «Что-то еще случилось?» — спросил инспектор, глядя в сияющее лицо своей приятельницы. «Да, нечто совершенно непредвиденное. На Рождество нас с вами приглашает в один хорошо нам известный русский дом, на Кулебяку». «А что это такое кулебяка о «Это такая кулинарная сказка, инспектор! Она вам непременно понравится! Вот увидите!» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Август 2018 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читала Мария Абалкина.